Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская «Семейка для отличницы» Читает Шамаева Софья Глава первая «Аладушки, аладушки, где были у бабушки?» «Селянка, у тебя бабушка есть?» «Нету» «Сиротка, значит» «Формула любви» «Мне очень жаль, мисс Бриджес, но мы ничего не можем вам предложить». Сухопарая дама, в неврозском платье скучного коричневого цвета и с волосами такого же унылого оттенка, свернутыми на затылке в аккуратный узел, равнодушно протянула мне папку с документами, толком в них не заглянув. «Но вы ведь даже не посмотрели, как следует!» — возмутилась я, с трудом сдерживая рвущиеся наружу слова — которые приличной девушке даже знать не стоит, не то что произносить. Это было уже шестое агентство по найму персонала. И всюду я получала отказ. Причем никто даже не собирался мне ничего объяснять. А ведь еще утром, собираясь на поиски работы, я была полна радушных надежд. Мне казалось, что для лучшей выпускницы Эленбургского магического колледжа у любого агентства найдется неплохое место. И, скорее всего, даже не одно. Более того, я нисколько не сомневалась, что они будут мне очень рады. Ведь я могла одновременно претендовать на несколько должностей — экономки, домоправительницы, гувернантки, секретаря и даже личного помощника. По всем аспектам бытовой магии у меня был исключительно высший бал. Преподаватели по основам экономики и ведения домашней бухгалтерии восхищались моими работами и достигнутыми результатами. Я никогда не боялась трудностей и привыкла много работать. И что самое ценное, я готова была уехать из большого города в провинцию, а на это соглашались очень немногие. Но действительность оказалась намного более мрачной. Я получала вежливые, равнодушные отказы. Мне даже не предлагали заглянуть на недельки и не обещали со мной связаться в случае появления подходящей вакансии. По всей причине... Я, мрачно глядя под ноги, уставшая и расстроенная, возвращалась в свою комнату, которую снимала у одинокой пожилой дамы, мисс Камилы Малинар. Жилье обходилось мне очень дёшево для Эленбурга — Один серебряный в месяц. Остальную плату я вносила, так сказать, натурой. И это совершенно не то, о чем кто-нибудь мог подумать. Я помогала мисс Малинар отвечать на письма, разбиралась со счетами, и занималась общим планированием трат на месяц. К такой форме сотрудничества мы пришли после того, как я совершенно случайно обнаружила, что мою квартирную хозяйку бессовестно обманывают. Зеленщик из соседней лавки регулярно присылал счет, в котором часть товара упоминалась дважды. Скорее всего, он рассчитывал на то, что пожилая женщина не станет пристально вчитываться в написанное. Так и было. Мисс Камила просто оплачивала сразу все счета — молочника, мясника, пекаря и пройдухи зеленщика. Не все в порядке было и с отчетами управляющего из небольшого имения, принадлежащего моей квартирной хозяйке. В итоге мы пришли к устраивающему всех варианту. Я экономила деньги и получала ценный практический опыт, а госпожа Малинар, перестала беспокоиться о сохранности своих доходов. Когда я вошла в дом, хозяйка выглянула в коридор из своей половины дома и без слов поманила меня за собой. «Рассказывай, что случилось, Тереза», — велела она, усаживаясь в кресло, и пододвинула ко мне чашку с горячим какао и сдобное печенье. Я же вижу, что ты огорчена и рассержена. Тебе предложили не очень хорошие варианты? Мне вообще ничего не предложили, представляете? Ни одного самого заваляющего варианта. Ни единого. А ведь они даже не смотрели мои документы и рекомендации. Просто отмахивались, как от надоедливой мухи. Неужели во всем Эленбурге, включая обширные пригороды, нет ни одной вакансии? Быть такого не может. — Странно, — мисс Малинар нахмурилась. — Я была абсолютно уверена, что агентства просто передерутся за такой ценный кадр, как ты, Тереза. Ты ведь практически универсальный специалист, а такие во все времена были на вес золота. — Вот и я не понимаю. Я, пригорюнившись, грустно глядела в чашку с какао, и даже восхитительный аромат любимого напитка не улучшал настроение. Что-то тут не так. Мисс Камила задумчиво налила себе горячего какао, выпила его, заживала печенькой, по-прежнему глядя куда-то в пространство. Кто-то тебе вредит, Тереза. И я даже догадываюсь, кто именно. Но вы же не думаете, что мистер Каллахен опустится до такой позорной мелочной мстительности? Совершенно искренне изумилась я. «Он ведь все таки заместитель мэра, а не лавочник». «Ты еще очень молода, Тереза», — снисходительно и слегка печально улыбнулась мисс Малинар. «Мистер Калахен в данном случае прежде всего отвергнутый мужчина, и уже только потом заместитель мэра. Понимаешь?» Тут надо пояснить, что вся эта история началась около двух месяцев назад. Однажды я зашла в мэрию по просьбе секретаря директора колледжа, мисс Агаты, которая попросила занести какие-то бумаги. Ей нужно было срочно убегать по делам, а я все равно направлялась в эту сторону. И нужно же было случиться так, что в канцелярию, где я ждала, пока девушка примет бумаги и выдаст мне квитанцию, по каким-то своим делам забежал мистер Каллахин. Тогда он ничего не сказал, лишь безразлично кивнул в ответ — на мое вежливое приветствие. Но затем он почему-то стал встречаться мне чуть ли не на каждом шагу. Возле колледжа, в чайной лавке и даже в библиотеке. Хотя мне казалось, библиотека обычно не входила в сферу его интересов. Этот вывод подтверждало и изумленное лицо библиотекаря, миссис Трен. Мистер Калахин отвечал на мои приветствия короткими безразличными кивками, но, уходя, Я спиной чувствовала его тяжелый, какой-то липкий взгляд. Через пару недель количество случайных встреч перешло все разумные пределы. И мне стало казаться, что заместитель мэра просто ходит за мной по пятам. Тут я поняла, что без совета мне не обойтись. Так как близких родственников, как и, впрочем, и дальних, у меня не осталось, я пошла со своей проблемой к мисс Малинар. За то время, что я жила в ее доме, она из простой квартирной хозяйки превратилась в кого-то вроде доброй тетушки. В тот теплый весенний вечер, выслушав меня, мисс Камила тяжело вздохнула и пошла за какао. Помимо прочих моментов, нас объединяли еще и любовь к этому ароматному напитку. Мы обе предпочитали какао самому дорогому чаю или доступному лишь состоятельным гурманам кофе. «Ну, что я могу тебе сказать, Тереза?» — проговорила, наконец, мисс Малинар, наливая себе вторую чашку. «Судя по всему, ты очень приглянулась господину-заместителю мэра. Это и неудивительно. Ты очень красивая девушка». «Но, если я правильно помню, он давно и относительно благополучно женат», — растерянно ответила я. «Как я могла его заинтересовать?» «Ах, дорогая!» Мисс Камила даже отставила чашку. «Ты совершенно не знаешь жизни. Причем здесь семейное положение мистера Каллахана. Даже если бы он был свободен, то девушка твоего социального статуса никогда не привлекла бы его внимание в качестве потенциальной супруги». Это было действительно так. Я не могла похвастаться аристократическим происхождением, И мой отец, и дед, и прадед были простыми артефакторами, а матушка всю жизнь проработала в городской лечебнице помощницей доктора. Именно из-за происхождения я не смогла поступить в Академию магии, так как туда принимали только аристократов. Но я не жалела. Эленбургский магический колледж был известным на всю страну учебным заведением с достойными традициями и безупречной репутацией и преподаватели в нем были наверняка не хуже, чем в академии, а, может, даже и лучше. «Зато ты вполне подошла бы ему в качестве содержанки», — сообщила мне мисс Камила, и я чуть не подавилась какао. «В качестве кого?» «Девушки, которую берут на содержание в обмен на...» Тут мисс Малинар слегка смутилась. На благосклонность. К сожалению, в современном мире это не порицается. Скорее, наоборот. — То есть любовницы? Я смотрела на добрую женщину широко распахнутыми глазами. — Совершенно верно. Она вздохнула. — Знаешь, Тереза, многие девушки соглашаются, считая, что так гораздо удобнее можно поднакопить денег, обзавестись нужными знакомствами и потом уйти от благодетеля. — К другому такому же? — хмуро спросила я, понимая, что у меня, похоже, большие проблемы. — Ну, или побогаче, — не очень уверенно возразила мисс Камила. — Ах, Тереза, такова жестокая правда жизни! Не нами придуман этот мир, в котором правят мужчины. Но я ни в коем случае не предлагаю тебе всерьез рассматривать подобный вариант. Ты, в отличие от многих, девушка серьезная, с хорошим магическим даром, способная. И душа у тебя светлая, добрая. Но что же мне делать? Я чувствовала, как отчаяние ледяными когтями сжимает сердце как рушатся мои мечты о спокойной жизни. «Я лучше уеду в какую-нибудь глухую деревню, чем соглашусь на то, о чем вы мне рассказали, мисс Камила. Меня мутит при одной мысли об этом». «Прекрасно тебя понимаю, дорогая Тереза», сочувственно вздохнула моя собеседница. «Мистер Каллахан мало похож на ожившую девичью мечту. Скорее, наоборот». Госпожа Малинар была абсолютно права, так как заместитель мэра внешним больше всего напоминал вставшую на задние лапы и научившуюся ходить свинью. Коротконогий, с внушительным брюшком, маленькими, круглыми, утонувшими в щеках глазками и ярким розовым румянцем, мистер Калхен еще и говорил высоким каким-то визгливым голосом. В общем, в данном случае никакие варианты из разряда стерпится слюбиться не годились совершенно. Мне при одной мысли о том, что мистер Калахин может ко мне прикоснуться, становилось дурно. «Не хочу тебя расстраивать, но, боюсь, он скоро перейдет к решительным действиям», предупредила тогда мисс Камила, глядя на меня с непритворным сочувствием. Госпожа Малинар как в воду глядела так как буквально на следующий день, когда мы вместе отвечали на письмо управляющего, в дверь позвонил посыльный и передал мне серый конверт с печатью Мэрии. Я поблагодарила, дала мальчишке мелкую медную монетку и беспомощно посмотрела на мисс Камиллу. «Открывай, Тереза», решительно сказала эта замечательная женщина. «Любая информация лучше неизвестности». Дрожащими руками я взяла нож для бумаги и вскрыла конверт. В нем было приглашение на встречу с заместителем мэра с формулировкой по вопросам трудоустройства. Это то, о чем я думаю? Я беспомощно посмотрела на сосредоточенную мисс Камилу. Вы ведь меня предупреждали, да? Несложно догадаться, какую именно работу хочет предложить мне мистер Каллахен. Но ведь... И не пойти, я не могу, правда? Не можешь. Тоже вздохнув, ответила госпожа Малинар. Это нарушение всех правил приличия. Мне жаль, Тереза, но тебе придется с ним встретиться. И мне кажется, что чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Любые неприятные вещи стоит делать как можно скорее, иначе потратишь гораздо больше нервов на переживание. «Я знаю, что все именно так, но как же мне не хочется туда идти!» Понимая, что мисс Малинар абсолютно права, на следующий день я собралась и, не откладывая дело в долгий ящик, прямо с утра направилась в мэрию. Платье мы с мисс Камилой выбрали самое скромное, даже по моим представлениям. Строгий темно серый цвет — Маленький белый воротничок и такие же манжеты. Никакой вышивки, никаких кружев, только значок выпускницы колледжа. В мэрии я до этого бывала много раз с различными поручениями, но выше первого этажа, на котором располагалась канцелярия, никогда не поднималась. Поэтому я с любопытством рассматривала богатое убранство второго этажа, красивые цветы в больших катках, картины в золоченных рамах, мягкую ковровую дорожку, на которую и ступать-то в уличной обуви было страшновато. Перед дверью с табличкой «Мистер Виктор Калыхин, заместитель мэра города Элленбурга», я остановилась и, собравшись силами, постучала. «Войдите!» — раздался женский голос, и я, мысленно вознеся горячую молитву создателю, потянула на себя неожиданно тяжелую дверь. Перешагнув через порог, я оказалась в роскошно обставленной приёмной, в которой за большим письменным столом сидела немолодая строгая дама. Она посмотрела на меня без раздражения, но и не слишком доброжелательно. «У меня приглашение». Я старалась выглядеть уверенной, но, думаю, получалось не очень хорошо. «Давайте». Женщина, бывшая, очевидно, секретарём, протянула руку, и я отдала ей конверт. «Подождите, я узнаю, может ли мистер Каллахин вас принять сейчас?» Она поднялась из-за стола и исчезла за массивной дверью. Видимо, там находился кабинет заместителя мэра. «Интересно, если здесь все так роскошно, то что же творится в приемной и в кабинете самого мэра?» На это моей фантазии уже не хватало. «Мистер Калахин вас примет», — сообщила мне появившаяся на пороге дама и сделала приглашающий жест. Когда я входила в кабинет, у меня было ощущение, что я сама добровольно лезу в пасть к голодному хищнику. «Мисс Бриджес, какая нечаянная радость!» — раздался из угла огромного помещения неприятный голос заместителя мэра. Я повернулась и увидела самого мистера Каллахана, который вольготно расположился на громадном кожаном диване. Видимо, таким образом он намеревался дать мне понять, что беседа будет неофициальной. Честно говоря, это наводило на самые неприятные мысли. Здравствуйте, мистер Калыхин. Я присела в идеальном неглубоком реверансе, так как по этикету у меня, как и по остальным предметам, было твердое, отлично. Проходите, присаживайтесь, мисс Бриджес. Заместитель мэра жестом предложил мне занять место рядом с собой на диване. Но я сделала вид, что не заметила этого, и устроилась на самом краешке кресла для посетителей. В приглашении было сказано, что вы хотите поговорить со мной о трудоустройстве. Я решила сразу напомнить мистеру Каллахину, для чего я, собственно, пришла. «Разумеется, мистер реза проворковал он. «Я ведь могу так вас называть?» «Да, конечно». Я старалась не смотреть на заместителя мэра, так как вид поросечек глазок, сверкающих на розовой физиономии, вызывал тошноту. «Я хочу предложить вам замечательную работу, мистер реза Мистер Калыхин откинулся на спинку дивана. Очень хорошо оплачиваемую работу хочу заметить. Вашим работодателем буду я сам. В чем будут заключаться мои обязанности? Я притворилась, будто не понимаю, на что намекает мистер Калыхин. О, они просты и совершенно неоприменительны». Заместитель мэра дробно засмеялся и его объемистый живот заколыхался подшитым на заказ форменным камзолом. Я с трудом заставила себя не отвести взгляда. «Вам просто нужно будет заниматься хозяйственными вопросами в небольшом домике в пригороде Эленбурга, и я буду иногда вас там навещать, чтобы проверить, все ли в порядке. Понимаете меня, мисс Тереза?» «Кто же будет проживать в этом доме?» Я изо всех сил старалась изобразить заинтересованность. «В том-то и дело, мистер Реза, что там не будет никого, кроме вас. Вы будете полноправной хозяйкой», — подмигнул мне мистер Калхин. «Впрочем, вы можете нанять горничную. Вам это будет вполне посредством, дорогая моя, мисс Бриджес». «Но я не могу принимать мужчину в доме, где нет никого, кроме меня». — воскликнул я, понимая, что наши с мисс Камилой подозрения оказались вполне верными. — Это стало бы нарушением всех правил поведения в обществе. От моей репутации ничего не осталось бы. — Ах, моя дорогая Тереза! Заместитель мэра, видимо, решил, что я непременно соглашусь, и даже отбросил вежливое мисс. Но разве вам есть дело до того, что подумают эти глупые горожане? Зато я предлагаю вам жалование в размере 30 золотых в месяц и полный пансион. Это очень щедрое предложение, согласитесь, моя дорогая. Предложение действительно было более чем щедрым. Но желание согласиться не вызывало даже с учетом жалования в несколько раз превышающего оклад неплохого артефактора. Достаточно было взглянуть на лучащегося самодовольство мистера Калыхина. Тут любые деньги бессильны. Мне искренне жаль, мистер Калыхин, поднявшись из кресла, решительно сказала я. Но ваше предложение, при всей его несомненной привлекательности, мне не подходит. Могу я поинтересоваться, почему же? Маленькие глазки превратились в две злобно-сверкающих точки. «Я хочу найти настоящую работу, а не...» Я запнулась, но вовремя отыскала подходящее слово. «А не покровителя». «Ты мне отказываешь, девчонка?» Прошипел заместитель мэра, и его круглая физиономия покрылась яркими розовыми пятнами. «Какая наглость и самонадеянность!» «Даю тебе слово Виктора Калохина, что ты не найдешь никакой работы ни в Оленбурге, ни в его пригородах, ни в каком-либо другом приличном городе. У меня большие связи, и я ими воспользуюсь, можешь не сомневаться. Ты же на коленях ко мне приползешь, Тереза. А я еще хорошо подумаю, прощать ли такую гордячку. Впрочем, если ты...» Слушать, что еще захочет сказать заместитель мэра, Я не стала, и пулей вылетела из кабинета. Секретарь подняла голову от бумаг, и в ее взгляде я заметила простое человеческое сочувствие. С тех пор прошло около двух месяцев, в течение которых мистер Каллахин никак себя не проявлял, и я решила, что тогда он просто не сдержался и вспылил. Возможно, потом даже пожалел об этом. Я спокойно сдала выпускные экзамены, получила свой заслуженный диплом с отличием и, немного отдохнув, принялась за поиски работы. Вот тут и выяснилось, что заместитель мэра не забыл про свою угрозу и решил взять меня измором. Значит, придется искать работу в каком-то другом месте. Там, куда не дотянутся даже длинные руки мистера Калхина. Жаль, конечно, уезжать бросать мискамилу и относительно налаженную жизнь. Но рассчитывать на то, что мне дадут спокойно жить, явно не стоило. Осталось решить, куда я могу уехать. Всю сознательную жизнь я прожила в Оленбурге, и мысль о переезде все же пугала, хотя я изначально и была готова поехать в провинцию, если там отыщется хорошее место. Но одно дело предполагать — и совсем другое — оказаться перед фактом. «Вы полагаете, что это мистер Калхин сделал так, что мне никто не предлагает работу? Чтобы я, отчаявшись, приняла его предложение?» Мне хотелось услышать подтверждение своим догадкам. «Я не обвиняю господина заместителя мэра», — осторожно проговорила мисс Камила. «Но такое объяснение кажется мне очень похожим на правду». Иначе как объяснить то, что тебе, лучшие выпускницы этого года, не предложили ни одного даже самого захудалого места? Расставшись с огорченной не меньше меня мисс Камилой и вернувшись к себе в комнату, я провела ревизию оставшихся средств и пришла к выводу, что мне хватит денег на пару недель жизни в Оленбурге и на билет куда-нибудь далеко. Понятно, что мисс Малинар не выгонит меня на улицу, даже если у меня кончатся деньги, но мне не хотелось обременять эту замечательную женщину, от которой я видела исключительно добро. Но судьба все решила за меня. Когда после очередного потраченного в пустую дня поисков я вернулась домой, то по голосам, доносившимся с хозяйской половиной, поняла, что у мисс Малинар гости. Стараясь не шуметь, я осторожно прошла к себе, но меня все равно услышали. «Тереза, дорогая, это ты?» — окликнула меня из гостиной мисс Камила. «Да, это я, не волнуйтесь!» Я постаралась вложить в голос побольше беззаботности, но обмануть мисс Малинар в этом плане было невозможно. «Иди к нам!» «И расскажи о своих успехах, хотя, судя по твоему голосу, ничего хорошего не произошло», — попросила она, и я, положив на столик сумочку, прошла в большую светлую гостиную. На диванчике для гостей сидела симпатичная пожилая дама, абсолютно седые волосы которые были уложены в элегантную прическу. «Натали, милая, позволь представить тебе мистера Эзу Бриджес». «Очаровательную девушку, лучшую выпускницу нашего магического колледжа!» С явным удовольствием представила меня мисс Камила. Я улыбнулась и присела в реверансе. Седая дама доброжелательно оглядела меня и проговорила глубоким красивым голосом. «Вы очаровательная, юная мисс! Я леди Натали Колтон-Рот. Старинная приятельница вашей квартирной хозяйки. Судя по словам Камилы, у вас какие-то проблемы? Может быть, я смогу как-то помочь?» «Благодарю», — я искренне улыбнулась двум пожилым дамам, принимающим в моей судьбе такое участие. «Судя по всему, я никогда не найду никакой работы ни в Оленбурге, ни в другом месте». «Ах, какой бессовестный, непорядочный человек!» — воскликнула мисс Камила и пояснила своей приятельнице. Тереза отвергла женатого поклонника, мистера Каллахена, и теперь он ей мстит, вынуждая принять его отвратительное предложение. Он настроил против девочки все кадровые агентства. «И что? На него нет никакой управы?» удивленно подняла идеальные брови леди Натали кто он такой этот мистер калалаин? Он заместитель мэра эленбурга мрачно ответила я и вы же понимаете, что в случае чего поверят ему, а не мне Что стоит мое слово против слова такого уважаемого и обличенного властью человека В гостиной повисла тишина. Лишь изредка нарушаемая негромким позвякиванием чашек и невеселыми вздохами. А что вы умеете, мистер Реза? Неожиданно спросила леди Натали, когда я уже собралась встать и поблагодарив уйти к себе. У меня универсальный диплом. Я посмотрела на гостью, стараясь не показать того, что в сердце вспыхнула надежда. Экономка, бухгалтер, секретарь помощница, гувернантка, ну и третий уровень бытовой магии. — Третий? Неплохо, очень неплохо, — одобрительно кивнула леди Натали. — А скажите, дитя моё, вас не заинтересовала бы служба в уединённом замке? Он, правда, достаточно далеко от Оленбурга, а девушкам свойственна любовь к развлечениям. «А что нужно делать?» «Организовать и контролировать ведение хозяйства, заниматься счетами и деловой перепиской. Кстати, а как вы относитесь к домашним животным, в частности, к котам?» «Котам?» — растерянно переспросил я. «Хорошо я к ним отношусь. У нас даже был курс по уходу за домашними любимцами, и у меня по нему отлично». Леди Наталья просияла и повернулась к моей домохозяйке. Камила, меня сама судьба привела сегодня к тебе. Я ведь как раз приехала в Оленбург, чтобы подобрать сотрудницу в Маунтин-Кастл. Это такой счастливый случай. Тереза, давайте я озвучу вам условия, а вы решите, подходит ли вам мое предложение. Конечно. Мне не верилось, что я сейчас, может быть, решу все свои вопросы и, наконец-то, найду работу вдалеке от назойливого внимания мистера Каллахина. Жалование 15 золотых в месяц, плюс премии, полный пансион, отдельные комнаты в главном доме, а не в корпусе для прислуги, отпуск один раз в год длительностью две недели. «Это очень хорошее условие», — я вдруг засомневалась, — «Справлюсь ли», но быстро загнала трусливые мысли подальше. «Дело в том, что замок находится в достаточно удаленной части империи, и далеко не каждый захочет жить настолько уединенно. Особенно молодая девушка. И контракт подписывается на год, не меньше». «А кто живет в замке?» «В замке?» — зачем-то переспросила леди Натали и мне показалось, что она слегка смутилась. Чаще всего там находится только приходящий обслуживающий персонал, те, кто ухаживает за животными. Но замок регулярно посещает лорд Серджио Ротто, дальний родственник моего спокойного супруга. Он взял на себя эту непростую обязанность следить за порядком в таком отдаленном, но удивительно живописном месте. «И вам нужна экономка?» Я изо всех сил старалась понять, почему на такие выгодные условия не находятся желающих. «Я правильно понимаю?» «Именно так, дорогая мисс Тереза», кивнула леди Натали. «Девушка или женщина, которая возьмет в свои умелые руки хозяйство, которым долгие годы занимались только мужчины. Мне нужна та, кто наведет там порядок и сможет облагородить эту каменную громаду. Вам интересно мое предложение? А насколько далеко от Оленбурга расположен Маунтин-Кастел? Осторожно поинтересовалась я, уже чувствуя, что соглашусь. Очень далеко, вздохнула леди Натали и переглянулась с мисс Камилой. Почти на границе с дикими землями. «А как же туда добираться?» Я много слышала о тех краях, но преимущественно в виде сказок и небылиц, которые охотно рассказывали бродячие министрели за медную монетку всем желающим. «То есть вы согласны?» — всплеснула руками леди Колтон Ротта. «О, Тереза, вы снимаете гигантский камень с моей души! «Думаю, туда мистер Калыхин не дотянется». Невесело улыбнулась я. «А я смогу накопить денег и открыть со временем свое небольшое дело. Что скажете, мисс Камила?» «Ох, дорогая!» Моя добросердечная домохозяйка сочувственно положила ладонь меня на колено. «Думаю, тебе стоит принять предложение, Натали. Пока ты будешь приводить в порядок замок, то и опыта наберешься. Да и мистер Калхин успеет о тебе позабыть. «Я согласна», — решительно заявила я, испытывая странную смесь надежды и страха перед неизвестностью. «Но как я доберусь туда?» «Мы сейчас же отправимся с вами к Стряпчему, подпишем все бумаги, вы получите аванс, а завтра мы порталом перенесемся в Дилингтон, затем в Хеллинг, а уже оттуда...» вы индивидуальным порталом отправитесь в Маунтин-Кастл. Я выдам вам несколько почтовых пирамидок на непредвиденный случай, но уверена, они вам не понадобятся. Кстати, а как ваши близкие? Они не станут возражать? — У меня никого нет, — вздохнула я, — кроме мисс Камиллы. Ах, бедное дитя! — всплеснула руками леди Натали. «Значит, в Оленбурге вас ничто и никто не держит!» Не дав мне опомниться, она стремительно поднялась с диванчика, на котором сидела, и энергично направилась в сторону выхода. Мисс Камила с улыбкой смотрела, как леди Колтон Ротта решительно подхватила меня под руку и буквально вытащила на улицу. Пришла в себя я примерно часа через полтора и ошарашенно уставилась на аккуратный замшевый кошелек папку с бумагами и запечатанный конверт с интригующей надписью «Инструкции вскрыть только по прибытии на место».